Но может быть, когда пройдёт много-много времени, и он поймёт, как глубоко я раскаиваюсь, он простит меня. Я хочу сказать, если уж даже Тайсон простил, то тогда ведь всё возможно, правда? И Тайсон никогда не пожалеет, что простил. Я, может, не очень хороший бегун, но с этого момента сделаю всё,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 Подписывайтесь на мой канал на Ютубе Gary Steel Audio книги. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это произведение. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем огромное спасибо за внимание.